Методы агитационной работы в интернете. Первое – поиск единомышленников через интернет. Сегодня в интернете существуют сотни сайтов и форумов. Самый простой способ найти их – через поисковые системы по ключевым словам, например, экология, монархия и прочее. Тем самым вы найдете площадки, на которых можно обмениваться информацией. оставлять сообщения, к примеру, о готовящемся митинге, которые начнут передаваться по цепочке. Второе – создание собственного сайта. Самый простой способ – воспользоваться готовым шаблоном в какой-нибудь блоговой системе и обзавестись собственным сетевым дневником. Их еще называют живые журналы. Есть в интернете и так называемые бесплатные хостинги, на которых можно разместить свой сайт, например, на Родру, при условии, что вы сможете его разработать или найти того, кто это сделает. И, наконец, если есть подходящий специалист и определенная сумма несколько тысяч рублей, можно создать полноценный сайт. Главное условие постоянно размещайте на нем новые материалы, иначе его никто не будет посещать. третье раскрутка в сети создав свой интернет ресурс вы неизбежно столкнётесь с проблемой его раскрутки иначе говоря с а м о рекламы сегодня в интернете действуют десятки миллионов сайтов и затеряться в этом океане проще простого существует несколько стандартных каналов рекламы сайта её ещё называют продвижением б а н н е р а обмен вы можете обмениваться баннерами графическая реклама вашего сайта с родственными ресурсами большинство сайтов сегодня это практикует в результате многие посетители этих сайтов з а й д у т и на ваш хотя бы из любопытства почтовая рассылка спам рассчитана на более массового потребителя специальные фирмы разошлют ваш рекламный текст по миллионам электронных почтовых адресов У этого вида рекламы есть и два минуса. Во-первых, регулярный спам обойдется вам в круглую сумму. Во-вторых, эффект может оказаться меньшим, чем вы ожидали. Одни не получат письмо благодаря спам-фильтрам на своей почте, другие у д а л я т не читая. Продвижение через поисковые системы, контекстная реклама, это тоже платная услуга. вы платите за то, что при запросе пользователям в поисковой системе определенных слов, например, русский язык и тому подобное, ваш сайт показывают в числе первых. Четвертое. Работа с информационными агентствами. Для начала составьте список сайтов основных информационных агентств. их наберется не так уж и много, около 20. Выпишите их электронную почту. Как правило, адрес содержится в разделе "Контакты" либо в нижней части главной страницы. И регулярно отправляйте им пресс-релизы о своей деятельности и анонсы новых материалов вашего сайта. Конечно, большая часть отсылаемой вами информации осядет мертвым грузом. но даже разовые упоминания окажутся неплохой рекламой. Видя аудитория этих агентств на несколько порядков выше, чем у самых раскрученных ресурсов. Совет номер восемь. Современный менеджмент никакой бюрократии никаких пирамид. Бизнес уже пережил пятую менеджерскую революцию. Пятую. Сколько менеджерских революций пережила политика? Партии и ОД имеют различия в уставах, формах демократичности и централизма, а в основном все о д и н а к о в ы по сути, так как п и р а м и д а л ь н ы и информационные и в л а с т н ы е потоки там идут из центра через регионы к первичкам. Партии старого типа отличаются фиксированным членством, бюрократией и иерархичностью. Наличие формализованных условий принадлежности, программы, устав и прочее сегодня все более непопулярны. В Европе появились партии нового типа, напоминающие скорее массовые движения, всевозможные зеленые, антиглобалисты, вперед Италия и п р о ч е е построенные по открытому принципу. Какая-то группа декларирует свои цели и говорит: присоединяйтесь. с о в р е м е н н а я п а р т и я или ОД должны быть построены на принципах современного менеджмента, а все партии, о которых мы говорили выше, вчерашний день и к о п и и вчерашнего дня. И опять пример из бизнеса. В исследовании Джима Коллинза в качестве одного из факторов успеха отмечается такой, как особая корпоративная культура, особая корпоративная атмосфера. У различных компаний в различных отраслях атмосфера разная, разные ценности, разная философия, предприятия, разные миссии и разные девизы. Неизменно только одно: успешные корпорации являются неким единым целым и проводят различия между собой и внешней средой, а не внутри себя. Наоборот, корпорации неуспешные насквозь пронизаны иерархиями, различиями. Например, компания Newcor была средней с т о л е л и т е й н о й компанией. Незадолго до своего прорыва менеджеры приложили все усилия, чтобы уничтожить внутри компании все классовые различия. В годовом отчете были упомянуты имена семи тысяч сотрудников, а не только директоров. Более того, в компании отсутствовали официальные внутренние должности, за исключением тех, которые требуются з а к о н о д а т е л ь с т в о м типа генерального директора, председателя совета акционеров и так далее. Влияние и значимость каждого человека внутри фирмы определялись его опытом, эффективной работой, знаниями. Офис компании находился в арендованном помещении размером. с зубоврачебный кабинет. В то же время самая крутая с т а л е л и т е й н а я компания Америки, Бетлхэм Стил, только для руководства построила двадцатиэтажный офисный комплекс. У них была эскадрилья корпоративных самолетов, площадка для гольфа мирового класса, загородный клуб для руководства и огромное количество знаков отличия. ю к о р была в три раза меньше. б t т l л х э м с т и а через 10 лет превзошла последнюю по объему продаж. Каждый доллар вложенный акционером в Ньюкор принес в 200 раз больше прибыли, чем доллар вложенный в б t т т л х э м Стил. Аналогичную ситуацию можно наблюдать при сравнении успешных и умирающих компаний в других отраслях. В п а р т с т р о и т е л ь с т в е все аналогично. Вспомним молодую партию РСДРП, где все партийцы знали друг друга чуть ли не в лицо, могли запросто общаться с высшим руководством, выносить на дискуссию жизненно важные вопросы, не боясь гнева начальника. И сравним с умирающей КПСС 1980-х годов, где даже номера машины, номера телефонов имели тайный смысл и свое место в иерархии. Важно создать в организации атмосферу единой команды, атмосферу доступности руководства для н и з ш и х и, соответственно, атмосферу донесения информации от н и з ш и х к высшим, а также атмосферу форума, на котором каждый может выступить и внести свои предложения по любому вопросу. Каждое десятилетие дает своих гуру менеджмента. Если в 1920-е годы это был Тейлор, в 1930-е Маслоу, в 1940-е Макгрегор, в 1950-е Деминг, в 1960-е годы Ансов, в 1970-е годы Друкер, а в 1990-е ими стали р у д е р с т р а л я и Нордстрем, которые в бестселлере "Бизнес в стиле фанк". Подвергли жесточайшей критике традиционный принцип иерархии и властные пирамиды, и предложили другой принцип организации работы – принцип спагетти. С точки зрения традиционного менеджмента, привычного к пирамидам, новый принцип организации бизнеса выглядит х а о т и ч н ы м Но это только на первый взгляд. Посмотрите на тарелку спагетти, предлагают авторы. Она тоже выглядит как неорганизованное непонятное месиво, где все перепутано и переплетено. Однако если потянуть за одну спагеттину, то постепенно можно вытянуть ее всю. То же самое будет со второй, с третьей, с десятой спагеттиной. Суть новой организации бизнеса в том, Чтобы использовать проектный подход, все люди, во влеченные в определенный проект, как бы соединяются в цепочку, идущую от начала проекта до конечной стадии е е реализации. Корпорация может вести одновременно до сотни проектов, и никакой путаницы не будет, потому что каждый проект представляет собой замкнутую технологическую цепочку. Если же использовать старый функционалистский подход, который предполагает, что есть некий специалист по определенной функции и он должен курировать все вопросы, связанные с его специальностью во всех 100 проектах, то это приводит, во-первых, к тому, что этот специалист запутывается и не успевает ничего сделать; во-вторых, неправильно выстраивает иерархию значимости. Например, занимаются мелочами в первую очередь, а важными вещами в конце. В третьих, не болеет за каждый проект в отдельности и за все вместе. Самое же главное, что люди, работающие над теми или иными проектами, чувствуют разрыв в своей деятельности и не несут ответственности за результат проекта, так как этот результат зависит не только от них, а от внешнего специалиста. Пример: в избирательной компании существует юрист, который курирует все юридические вопросы в различных проектах. Как правило, он вечно ничего не успевает, а занимается тем, что легче, а не тем, что является главным в компании. Его ненавидят все в компании, потому что он является неким сторонним цензором, который не переживает ни за что душой, а действует по принципу, как бы чего не вышло. аналогично можно сказать про печатника, который печатает сразу для всех проектов в компании и тому подобное. Принцип же спагетти предполагает совершенно иное: если какой-либо проект, например выпуск определенной газеты, порученый определенному человеку или коллективу, то они ответственны целиком и полностью за его исполнение, в том числе за юридическую часть и за полиграфическую. Где и как они найдут юристов и печатников их проблема? Как они с ними договорятся тоже? Казалось, принцип очень неэкономен, потому что если у компании 50 проектов, то нет гарантии, что в них не будет вовлечено 50 разных юристов, а это дороже, чем поручить все одному юристу и платить ему ставку. На самом деле. с точки зрения эффективности управления принцип спагетти оказывается значительно выгоднее, потому что эффективно реализуются все намеченные проекты, а в случае пирамиды со ставками и функционалами возникает общая неразбериха, бюрократическая волокита и гигантские т р а н з а к ц и о н н ы е издержки. Несмотря на то, что на первый взгляд Все структурировано и соподчинено, общий кумулятивный эффект от работы пирамиды очень низок. Идеальная современная общественная или политическая организация не пирамида, а постоянно сцепляющаяся, расщепляющаяся и снова сцепляющаяся совокупность людей, вовлеченных в различные проекты. Внутри организации все находятся в равном положении. Сегодня ты возглавляешь какой-либо проект, завтра в следующем проекте ты сможешь оказаться подчиненным, послезавтра ты снова начальник. Все зависит от того, можешь ли ты предлагать новые проекты и быть достаточно настойчивым, чтобы добиваться их реализации. Все зависит от опыта, знаний и эффективной работы в прошлом. Принцип спагетти. п о д х о д и т для идеальной партии или ОД, потому что жизнь партии или ОД складывается из долгосрочных и краткосрочных ПР-проектов и кампаний. Партия или ОД сами по себе виртуальные организации, больше похожие на современный новый мир, чем какая-нибудь с т а л е л и т е й н а я корпорация с десятками заводов. И если для индустриальных предприятий принцип спагетти не совсем применим. то для общественных организаций он идеален. Совет номер девять. Творите и выдумывайте, не бойтесь ошибок. п о о щ р я й т е творчество, не наказывайте за ошибки. б о я з н ь ошибок один из главных тормозов творчества и один из главных факторов, превращающих п о т е н ц и а л ь н о творческую личность в с е р у ю безинициативную субстанцию. В армии за ранение дают медаль, причем неважно при каких обстоятельствах ранение получено. В бизнес-корпорациях стараются создать атмосферу терпимости к экспериментаторству. Красноречивый пример терпимости п о к а з а л а к о к а к о в а В середине 1970-х годов Руководители решили выпустить на рынок новую марку газировки. Предварительные исследования показали, что ее вкус оценивается потребителями выше, чем вкус традиционной Coca-Cola. Однако как только первая партия поступила на рынок, продажи резко упали. Общественность резко обрушилась с критикой. Новую воду пришлось срочно изъять из продаж и вернуть все на старые места. Этот эксперимент обошелся Кока-Коле почти в 3 миллиарда долларов убытков. Так вот, ни один менеджер из руководства Кока-Колы не был уволен и даже не получил выговор. Акционеры компании объясняли это так: если мы накажем сегодня одного, завтра тысяча работников компании перестанет проявлять инициативу, и мы потеряем в тысячу раз больше. Нет оснований говорить, что это неприменимо к политике и п а р т с т р о и т е л ь с т в у Более того, идеальная партия или общественная организация объединяет уникальных, интересных людей, которые постоянно изобретают что-то новое: новый язык, новые смыслы, новые модели поведения и прочее. Поэтому риска здесь меньше, чем в бизнесе в тысячу раз. Наоборот. Риск может быть в том, что ОД не творит ничего нового. Тогда есть риск стать мертворожденным. Все разговоры о том, что в ОД что-то не стали делать, не потому, что не смогли, а потому, что сочли нецелесообразным и прочее, о т л к а о г о Живая структура сначала делает, а потом думает, и это хорошо. Потому что когда она делает, она заставляет думать врагов, а пока враги думают, она опять имеет возможность делать. Живая структура может в своих действиях ошибаться, за то она все равно будет жить, усиливаться из-за дел она и живет, и р а с т и а враги пока не думают, как реагировать, глотают пыль, из-за отсутствия дел слабеют и мертвеют. б о й т е с ь перестраховщиков и тупых исполнителей, которые семь раз отмеряют, потом отрезают. В политике это смерть. Если у вас будут творческие люди, золотые кадры, вы справитесь с любыми неудачами, как внешними, так и возникшими в результате собственных ошибок. А если же у вас будут перестраховщики и серые исполнители, то сколько бы вы ни перестраховывались Сколько бы ни готовились к напастям, вы пропадете. Все стратегии имеют один недостаток: обстоятельства могут измениться, и все пойдет в тартары. Если же есть гарантия, что у вас лучшие люди, то у вас есть гарантия, что эти люди справятся с любыми обстоятельствами. Пример. Перед американской банковской реформой два банка вели себя по-разному. Банк f America прикидывал и рассчитывал десятки сценариев, что делать, если обстоятельства сложатся сотни различных вариантов. Банк у э л l с ф а р г о не гадал на кофейной гуще, он просто скупал лучших специалистов во всей банковской отрасли. л о и к а п р о с т а Если лучшие люди не справятся, кто тогда вообще справится? Началась реформа, и в б а н к о ф Америка не нашлось подходящего сценария. Крупный банк стал терять вес, зато золотой состав Уэллс Фарго быстро сориентировался в ситуации, придумал стратегию и совершил мощнейший рывок. Посмотрите книгу Джина Шарпа от диктатуры. к демократии. сама книга собачья чушь, но там есть п р и л о ж е н и е в котором содержится 198 сравнительно честных способов сделать какую-нибудь акцию или информационный повод. сначала сделайте все по списку. это уже действие, потом творите новые варианты. и тоже попадете в книгу. в е д ь э т и способы кто-то когда-то Тоже придумал. Совет номер 10. Ведите охоту за крупной рыбой. Американская секта. Не будьте охами, не думайте, что это из Индии. Общество сознания Кришны работало бы, наверное, долго и упорно, но все равно, вряд ли. Достигло бы такого распространения, если бы в один прекрасный день кто-то не вручил Багавадгиту наследнику великого Форда. Это был золотой выстрел, стоящий многих лет агитации и пропаганды. С тех пор кришнаиты по всему миру не знают проблем с финансированием, да и с презентацией. В наших рядах сам миллиардер Форд, а он не дурак. Делайте своими сторонниками людей влиятельных, авторитетных, богатых, имеющих власть, чего-то в жизни добившихся, и их власть, деньги, авторитет будет работать на всю вашу организацию. о х о т ь т е с ь за головами. В практику бизнес-корпораций давно вошло понятие хантинг. Хантинговые агентства занимаются мониторингом определенной отрасли. и выявляют людей, которые достигли наиболее выдающихся результатов. От имени фирм, заказчиков они делают выгодные предложения квалифицированным кадрам и переманивают их. Для вас аналогами успешных менеджеров и директоров являются любые общественные авторитеты, випы и ломы. Иногда на одного лома стоит потратить больше усилий, чем на агитацию сотен тысяч. Идите за ним по пятам, ухаживайте, подсовывайте ему тексты, м е л ь т е ш и т е побадайтесь на глаза, и вы добьетесь своего в конце концов. Любой человек, не член ОД или партии, ваш потенциальный клиент. Возьмите след, вцепитесь в жертву как б у л ь т е р ь е р и не отпускайте. Совет номер одиннадцать. Забудьте про покупку эфира. Создавайте информационные поводы на примере уличной акции. Многие политики стонут: вот нам бы дали телевидение, мы бы сразу стали популярны. Никто ничего не даст. Вместо бесполезных мечтаний и зубной ненависти к тем, кто занял все телевидение, лучше займитесь делом. Когда вы станете популярны. Вас на ТВ и так п р и г л а с я т бесплатно, а пока залезть туда будет неимоверно дорого. Единственная возможность создать качественный информационный повод, например, уличную акцию. Для начала определимся с терминологией. Уличная акция это, как правило, пикет или митинг, в ходе которого его организаторы пытаются донести свою точку зрения по какому-то вопросу. до максимально б о л ь ш о г о числа людей. По сути, речь идет об очень сильном средстве агитации, поэтому любое такое мероприятие требует предварительной подготовки. Во-первых, надо определить время проведения. Возможны два варианта. Первое: акция проводится независимо. Тогда надо обратить внимание, чтобы она не пересекалась с другими общественными мероприятиями. которые могут отвлечь внимание людей и СМИ. Второе, акция совпадает с праздничной датой или другим значительным событием, например, проводится 1 мая и тому подобное. Тогда надо заранее обдумать, как она будет выделяться на общем фоне, иначе она затеряется на фоне других событий и толку от такой акции будет крайне мало. Второй вопрос. Получать ли разрешение у власти на проведение а к ц и й Обычно получение разрешения затруднений не вызывает. Главное выдержать сроки. Заявку на митинг надо подать за десять дней до его проведения. Уведомление о пикете за три дня. По российским законам так, но уточните законы своего государства. Как правило, ш е р х о в а т о с т и возникают только в вопросе о месте проведения. Чиновники стремятся выдавить подобного рода мероприятия с центральных улиц, в основном для собственного спокойствия. Но есть у этого вопроса еще одна сторона. Практика показывает, что несанкционированные митинги и пикеты привлекают больше внимания, а значит, более эффективны. Если вы готовы пойти по этому пути, вам надо учесть еще несколько моментов. Первое. Постарайтесь обеспечить присутствие на акции юриста или депутата. Это охладит пуль милиционеров и сможет избавить вас от многих неприятностей. Кстати, юрист нужен всегда, ведь даже на официально с а н к ц и о н и р о в а н н о м м е р о п р и я т и и всегда могут возникнуть внештатные ситуации. Второе. Не бойтесь задержания м и л и ц и и Все, что вам грозит, обвинение в административном правонарушении и штраф, обычно в пределах тысячи рублей, а то и вовсе предупреждение. Ну и конечно, постарайтесь, чтобы о планируемом вами мероприятии представители власти узнали как можно позднее. Это ограничит их возможность противодействовать. А некая атмосфера таинственности притягивает журналистов как магнит. Заранее составьте сценарий акции. Для начала продумайте картинку. Помните, что вам нужно привлечь внимание прохожих. Да и представителям СМИ надо что-то снимать. Поэтому важно, как пикет выглядит со стороны, как яркое мероприятие или кучка мрачных людей, переминающихся с ноги на ногу. Затем распределите роли. Кто должен выступать, кто раздавать агитационные материалы, кто затаскивать прохожих, а кто следить за порядком? Главное, чтобы среди участников акции не было праздно шатающихся. Каждый должен иметь какую-то задачу. Это позволит избежать ненужной суеты и извлечь из акции максимум пользы. Немаловажный вопрос обеспечение оборудованием. чтобы быть услышанным среди уличного шума, необходим мегафон. Лучше всего внимание людей привлекают яркие плакаты с краткими запоминающимися лозунгами. Для примера возьмем два призыва: граждане, не приобретайте латвийские товары, таким образом вы можете выразить солидарность с русскими жителями Латвии в их борьбе за свои права. И Купил шпроты, помог эсэсовцам. Как вы думаете, какой из плакатов привлечет больше внимания? Не забывайте о раздаточном материале. Заранее необходимо отпечатать несколько сотен листовок, посвященных теме акции, и выручать их прохожим. Можно с контактной информацией. Кто-то листовку выкинет, а кто-то и сохранит. И вполне вероятно, что на следующем пикете этот человек окажется среди активистов. Ваше мероприятие запомнится гораздо лучше, если в сценарий будут включены постановочные моменты: сжигание чучела, запуск воздушных шаров с определенными надписями, некий маскарад и тому подобное. Массовую рекламу акции надо начинать за несколько дней. Для этого хороши любые ресурсы: обзвон знакомых, рассылка приглашений через интернет и так далее. Не забудьте пригласить журналистов. Для них надо заранее подготовить пресс-релизы. Обычно, если есть готовый текст, журналист просто пересказывает его, лень писать что-то свое. Пресс-релиз начинается с фразы «Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы». Далее с л е д у е т краткое изложение целей проведения акции, требований, которые ее участники выдвигают. Для постоянной работы со средствами массовой информации необходимо составить максимально полную базу данных, содержащую координаты журналистов и периодически информировать их о своей деятельности. Непосредственно перед акцией ее можно дополнительно прорекламировать, намекнуть журналистам, мол готовится нечто грандиозное, явка представителей СМИ обязательно повысится. а дальше ваша задача показать им и всем прохожим ту картинку, о которой говорилось выше. Как оценивать результаты акции? Есть только один бесспорный критерий: если с каждой новой акцией число ее участников и ваших сторонников растет, значит вы двигаетесь в правильном направлении. Разберем все это на примере уличного шествия. Подготовка уличного шествия. начинается с определения повода и даты мероприятия. Проще говоря, когда идем и почему идем. Определиться с этим надо как можно раньше. Это дает организаторам достаточно времени, чтобы оповестить о своей инициативе как можно больше людей. Добившись этого, вы решаете сразу две задачи: во-первых, повысите численность участников. Небольшая группа демонстрантов, состоящая только из своих, смотрится как минимум несерьезно. Во-вторых, добьетесь положительной реакции окружающих, когда прохожие понимают, по какому поводу проходит шествие, они не воспринимают его участников как психов, а наоборот часто выражают свою солидарность. В данном случае правильная пропагандистская кампания важнее, чем само мероприятие. заблаговременно сообщите о вашей инициативе как можно более широкому кругу средств массовой информации. проведите рассылку пресс-релизов по адресной базе СМИ. проведите пресс-конференции не меньше двух: первую в самом начале, вторую непосредственно перед мероприятием. Заявка на проведение уличного шествия подается в органы власти за пятнадцать дней до даты его проведения в России. Смотри законодательство своей страны. В ней указывается день и время проведения, маршрут следования и предполагаемое количество участников. Последнее лучше немного завысить. Это позволит избежать обвинений в нарушениях законодательства, если в шествии примет участие большее число людей. отдельный вопрос, как действовать в случае запрета властями шествия. Обычно это делается по техническим причинам. в кавычках. Или требование перенести маршрут на окраину населенного пункта. Здесь все зависит от организаторов. Конечно, несанкционированное шествие практически всегда заканчивается конфликтом с милицией, задержанием части участников, административными штрафами. А с другой стороны Разгон любой демонстрации повышает внимание к ней в прессе и в обществе, а зачастую увеличивает ее в т о р и т е т и узнаваемость. Этим, например, постоянно пользуется НБП Лимонова. Примерно такой же эффект дают разного рода инциденты во время проведения шествия, конфликты с противниками, милицией и тому подобное. Поэтому некоторые общественные организации и партии сами о р г а н и з о в в ы а ю т их. так называемые постановочные инциденты или провоцируют противоборствующую сторону. Однако применение такого приема может вызвать и обратную реакцию, дискредитировав и с саму организацию и идеи, которую она хочет донести до населения. Определившись с разрешением, необходимо переходить к организации мероприятия. Помните, что факт разрешения или запрета. тоже информационный повод. А сообщения об этом в СМИ позволят вам еще раз привлечь внимание людей к шествию и напомнить им время и место сбора. Наконец, этот день наступил. Вместе сбора можно провести небольшой митинг, который разогреет участников. Затем их надо выстроить в колонну. Чем оригинальнее будет она выглядеть, тем больше внимания привлечет. Конечно, во всем должно быть чувство мира, иначе вас воспримут как людей, мягко говоря, неадекватных. Часто используются такие приемы, как живая цепочка, когда люди идут, взявшись за руки, или построение в несколько колонн, особенно когда у ч а с т в у ю т несколько организаций. Важным элементом оформления колонны являются флаги, транспаранты, плакаты. п о к а з ы в а ю щ и й кто и зачем вышел на это шествие. Чем их больше, тем лучше. Естественно, надо заранее определиться, кто их делает и кто понесет. В голове, хвосте и по бокам колонны полезно разместить охрану физически крепких людей со знаками отличия, белые или красные повязки и так далее. Это позволяет избежать провокаций со стороны противников. И п р и д а е т шествию более организованный, а значит, внушительный вид. Участники шествия должны иметь при себе раздаточный материал, информационные листовки, предназначенные для случайных прохожих. Тем самым вы не только привлекаете их внимание, но и получаете возможность провести свою агитацию, породить среди них солидарность своим в з г л я д о м Исследования социологов показывают, число людей, разделяющих те или иные взгляды, больше, чем число тех, кто готов проявлять социальную активность. Но возможно, что человек сегодня случайно шедший мимо, завтра станет деятельным соратником. нужно выбрать спикеров людей, которые будут контактировать с журналистами непосредственно на мероприятии, объясняем цели шествия, программные задачи организаторов и так далее. Не стоит забывать, что сами журналисты любят выдергивать из толпы рядовых участников, избивать их с т о л к у каверзными вопросами. Поэтому заранее при формировании колонны Раздайте максимально возможному числу участников мини-пресс-релиз, две-три фразы о сути акции, и объясните, кому из соратников следует адресовать репортеров за дополнительной информацией. Мы представители такой-то организации собрались сегодня для того, чтобы. А на другие вопросы вполне может ответить Иван Иванович. ш е с т в и е должно завершаться митингом, на котором его участникам предлагается принять некую резолюцию или обращение, подводящую итог мероприятию. Если есть возможность, то сразу после е ш е с т в и я хорошо провести еще одну пресс-конференцию. Совет номер двенадцать. Не забывайте старые добрые, главное не дорогие средства — плакаты. Информационная блокада — типичная ситуация для русских патриотических организаций в странах СНГ. Сегодня они практически лишены доступа к широкой аудитории посредством СМИ, поэтому им приходится пользоваться альтернативными каналами связи с обществом. Один из самых доступных расклейка листовок и плакатов. Плакат для расклейки может выполнять три функции. Первая и н ф о р м а ц и о н н о сообщать о каком-то мероприятии, акции, проводимом организацией, и приглашать людей к участию в нем. Пример: 10 декабря состоится шествие т а к о е т о сбор участников, главная площадь в 11.00». Идем с нами. Второе, агитационную содержит слоган, отражающий одну из основных программных положений организации. Важно, чтобы лозунг не был абстрактным, время действовать и тому подобное не подвигнут на д е й с т в и е потому что непонятно, каким именно действием вы его призываете. Также может быть использован какой-то аргумент, превращающий простого читателя в сторонника. Вчера была закрыта очередная русская школа. Твоя следующая. Третья функция: провоцирование, коммуникации, напоминание. Когда люди уже сагитированы, но благодаря сутолоки дней забыли об организации или мероприятии, которое она проводит. Им нужно напоминать с помощью ярких провокационных плакатов или листовок. Основная задача – заставить говорить. Это должен быть плакат-вирус, шокирующий, смешной или просто яркий и нестандартный. Не обязательно эти функции разделять. Хороший плакат или листовка одновременно агитирует, информирует. и провоцируют коммуникацию. Главное избежать излишка текстовой информации. Объемный текст, даже если написан гениальным автором, на плакате не нужен. Большинство людей его просто не станут читать, и все ваши старания будут напрасны. Реально плакату у д е л я т несколько секунд внимания. соответственным должен быть и объем информации — одно или два коротких предложения. Плакат также обязательно должен содержать минимум сведений о том, как потенциальные сторонники могут выйти на связь: название организации, контактный телефон, адрес в интернете или место сбора. Стандартный размер плаката для расклейки — лист формата А3 или А2. В некоторых случаях, например, когда расклейка производится в общественном транспорте, используются небольшие наклейки — одна шестая или одна восьмая часть листа А4.